Реакция. Внимание обрушившееся на Гарвардского психолога Бэроса Скиннера и его новую книгу крайне примечательно, пишет в специальной графе на первой странице The New York Times Book Review в выпуске от 24 октября 1971 года. После длинного списка его интервью для прессы и телевидения сообщение продолжается. Американская психологическая ассоциация в сентябре присудила ему ежегодную премию и назвала его новатором в психологическом исследовании, лидером в теории, мастером в технологии, совершившим революцию в изучении человеческого поведения. Превосходный учёный, учитель и писатель. Не забывайте, что такая характеристика дана человеку, чья теория состоит в провозглашении человека безмозглым роботом. технологу, чья технология состоит из призывов согласиться с тоталитарным контролем, исследователю, заменяющему философское знание старыми при старыми байками, учёному, совершающему такие логические ошибки, за которые был бы исключён и первокурсник. Было бы неверно предполагать, что данная характеристика является показателем интеллектуального уровня всего профессионального психологического сообщества. Конечно, нет. Ведь все мы знаем, как подобные характеристики, постановления или возражения навязываются особой группой занятому, смущённому, безразличному большинству. Кто хуже: специалист одобряющий подобные свидетельства или специалист их не одобряющий, и всё же позволяющий таким заявлениям печататься от имени своей профессии? Думаю, второй. Такие манипуляторы, как приспешники Скиннера, стремятся не убедить, а навязать Тот факт, что мистеру Скиннеру сошло с рук название его книги, не говоря уже о её тезисе, говорит как о пустоте в области культуры, так и об отсутствии серьёзного сопротивления, о том, что можно всё. Выражусь точнее, пока ещё не всё, но культурный прогноз не радует. Раздутый Скиннером пузырь продырявили многие, включая и нескольких умелых стрелков. Но если автор изучит клочья, то видит, что использовали простую шрапнель. Эта книга не заслуживает тяжёлой артиллерии, а вот её основной тезис да. За небольшим исключением хвалебные отзывы о важности книги были написаны журналистами и рекламщиками, но не профессиональными критиками. Большинство обзоров смешанные или негативные. В целом они передают чувство не штормовой ярости, а грусти моросящего дождя. как если бы истощённый человек был не способен оценить зло, открыто ему предложенное, но не способен не потому, что не знает причины, а они так стары, что уже давно забыты, а из-за остатков приличия, раздающихся как слабое эхо, то, что заслуживало крик возмущения, получило лишь тихий вздох. Два лучших, то есть полностью отрицательных обзора появились в The New York Public и The New York Review of Books. Остальные неодобрительные отзывы лишь нападали на Скиннера, но признали его позицию. Они приняли его за вершину развития разума и науки и ухватились за возможность проклясть и разум, и науку. Обзор в The New York Public от 16 октября 1971 года довольно жёсткий и приличный. Его главная цель скиннервский и бихевиористский взгляд на человека, определяемый как психология без души. Вот пример из обзора. Аргумент Скиннера обычно такой: физика раньше наделяла физические объекты человеческими свойствами, такие как нарастающее олекование при приближении к их этих объектов естественной среде обитания. И только тогда, когда очеловечивание природы прекратилось, начался научный прогресс. Разве научный прогресс в психологии не начнется тогда, когда мы закончим наделять человеческими характеристиками людей? Он, конечно, выражается немного иначе, но я передал суть вопроса. Вот пример оценки других аспектов: аргументация часто неаккуратная, ощущение темы обывательская, язык напыщенный. А вот явный упрек за выражение под кожей человека. Ничто у меня в черепе не хочет соглашаться с простым и беззаботным миром, который предлагает Скиннер, но не просто потому, что этот мир ему не нравится, а потому что нечто думает, что это в корне неправильно для всех людей. В чьих черепах находится одинаково сложный механизм. Из всех прочитанных мной обзоров, это единственный отрывок, защищающий умственные способности. Небольшой и осторожный отрывок в выпуске Saturday Review от 9 октября 1971 года хвалит книгу за следующее: прежде всего доктор Скиннер уделяет много внимания социальным проблемам. Его острая критика наказания как в целом неэффективного способа контроля является уместной в актуальном вопросе тюремной системы. В контексте глубоких философских основ, которые ставит под сомнение мистер Скиннер, такой комментарий не может рассматриваться даже как журналистский или привязанный к настоящему моменту. Он привязан к доле секунды. После такого комментария автор обзора мягко обвиняет Скиннера за его страсть всё объективизировать. Это, жалуется автор, лишает человека загадки. Далее он примирительно заключает: Любая мечта о разуме заканчивается кошмаром видного психолога, в данном случае, возможно, самого влиятельного из ныне живущих американских психологов. Была ли эта мечта хорошей? Была ли она рациональной? Рационально ли использовать разум? Все мы знаем о разочаровывающих результатах следования старому императиву контролировать и подчинять окружающую человека природу. принимая наказ духовного предшественника Скиннера Френсиса Бэкона, что знание есть сила. Неужели мы скоро начнём подобный эксперимент с манипулируемым человеком? Это значит, что мистер Скиннер, разумный человек и великий учёный, чья теория приведёт нас к тем же блистательным победам, каких достигли естественные науки, но эту теорию мы не должны применять. Автор обзора слощава заключает: Таким образом, если обзоры на эту книгу в своем большинстве будут отклонены, то она действительно хорошо повлияет на социальную среду, полагаю, на тюремную реформу. Такое сладкое и оскорбление несправедливо для любой книги, даже для книги мистера Скиннера. Обзор в Psychotherapy and Social Science Review за январь 1972 года более крупнокалиберный. он подрывает многие утверждения мистера Скиннера компетентно и успешно, а затем подрывает сам себя высказываниями о своей же точке зрения. Но то, что в индивидуальном плане является борьбой между нарциссизмом и любовью к объекту, между снисхождением к себе и любовью других, в общественном плане становится борьбой между анархией и чрезмерным контролем. Сложно понять, какой должна быть мера. Автор упоминает превратности личного и социального суперэго и медленно накапливающиеся доказательства того, что человеку всегда придётся бороться со своей двойственной и решительной природой, которая состоит в способности думать и чувствовать. Он заключает, пройти последний путь, попытаться превратить чистый инстинкт в чистый разум, значит взглянуть в лицо противоречивой природе человека. Это значит, что мистер Скиннер защитник и представитель чистого разума. Вот ещё, возможно, способность сталкиваться с неразрешимыми дилеммами и болезненными парадоксами, не впадая в бессилие или манию величия, значит заслужить называться достойным. Если бихевиоризм через мистера Скиннера заявляет: "Я смогу решить всё каким-то образом", а его соперник фрейдизм советует: "Сдайся неразрешимым дилеммам", то бихевиоризм выигрывает. Абсурд в журнале The Atlantic за октябрь 1971 года, особая смесь. Автор обзора обоснованно критикует мистера Скиннера за его любовь к власти над другими. Он нападает на него в очень важном вопросе. уничтожения языка, и следовательно, суждения. Но обратите внимание на следующие утверждения. Давайте будем честные. Идеализм Скиннера движется не по направлению к возвышенной глупости мистицизма. Это больше похоже на общество из романа 1984 и их новояз на атрофию сознания через увидание языка. В своем лучшем отрывке автор обзора утверждает. Что сущая правда природного детерминизма одна из наиболее серьёзных угроз человеческому выживанию. Уничтожая чувство ответственности, он даёт людям право сбрасывать вину с себя на систему. Он предоставляет оправдание зверству за зверством и подчинению за подчинением. Он работает на увеличение зла в мире. Это явно так. Хотя несколькими абзацами ранее автор пишет, детерминизм может быть правдой, неправдой или обладать обеими характеристиками, но чем бы он ни был, если он используется по типу Скиннера, то конец сознательной жизни объявлен. Как ещё может использоваться детерминизм? Если человек не может себя контролировать, как он может быть за что-то ответственен? И если какая-то идея может быть правдой и неправдой, или обладать обеими характеристиками в то же самое время и в том же самом отношении, о какой сознательной жизни вообще может идти речь. Тайна позиции автора обзора раскрывается в его последних строчках. Скиннер верит, что мы выживем, если допустим сильное упрощение жизни. Под этим он имеет в виду, должен по крайней мере, атрофию сознания. Он считает, что погружённые в себя, себе на уме, сомневающиеся в себе, мучающие себя, потакающие своим прихотям, мятежные, многословные люди не могут быть работоспособными. Он уверен, что может устроить всё так, чтобы таких людей стало меньше. Неужели он не понимает, что только глупые гуси несут золотые яйца? Это значит, что мистер Скиннер символизирует разум, порядок и эффективность, но при этом только движимые эмоциями, противоречиями, признающие собственную вину и собственную глупость люди наполняют жизнь ценностью и смыслом. Обзор в выпуске The New Leader от 10 января 1972 года более яростный и открытый. Там утверждается: разумный человек, говорил Шоу, пытается адаптироваться к миру, Явно бихевиористский подход. А не разумный, пытается подчинить мир себе. Следовательно, мир держится на неразумном человеке. И вот, бихевиоризм, слава богу, всё ещё наука, а не технология. И вот, история не меньше, чем бихевиористские эксперименты, доказывает, что человек обладает врождённым эгоизмом. Манипуляция человеком недопустима не потому, что он благородное существо, а как раз потому, что он таковым не является. Власть и мущии всегда использовали благородство для достижения своих целей. И нет причины полагать, что их эгоистическая озабоченность исчезнет. Предположительно, это означает, что всё будет в порядке при тоталитарном контроле и манипуляции благородных, направленных на таких же самоотверженных и бескорыстных Ещё есть серия небольших обзоров, которые либо повторяют уже сказанное, либо ничего не говорят. Слабо возражают, аккуратно бьют мимо цели и не берут на себя никакой ответственности. Один такой обзор попал в Science News от 7 августа 1971 года. Кажется, что он написан подростком, провозглашающим выдающиеся мысли. Новая книга мистера Скиннера, пишет автор, станет одной из самых важных книг 20 века. не только потому, что является изложением бихевиористского подхода к психологии в Гарвардском университете, но и потому, что выходит за пределы психологии в философию, и потому, что философия доктора Скиннера может оскорбить многих людей. Далее эксперт говорит, что доктор Скиннер аргументирует факты логично и рационально. После такого становится огромным облегчением прочесть С. в The New York Review of Books от 30 декабря 1971 года под названием «Дело против Берресса Скиннера». С. непримиримительно и не сентиментально. Оно яркое и мощное. Это поистине подрывная работа. Она разрушает научные амбиции Скиннера, и именно в этом состоит защита науки. Его скиннера домыслы лишены научного обоснования и не содержат никаких общих черт будущей науки о человеческом поведении. В отношении заявлений Скиннера утверждения должны быть оценены согласно предоставленным доказательствам. В данном случае оценить их очень просто, так как не представлено никаких доказательств. Фактический вопрос о доказательствах вообще не стоит, поскольку все утверждения превращаются в пыль и бессвязность ещё в процессе анализа. Автор обзора использует лучшую тактику при столкновении с сложной теорией. Он воспринимает её буквально. Если тезис Скиннера неверен, тогда нет никакого смысла в написании или чтении книги. Но и если тезис верен, то не писать, не читать эту книгу смысла нет, так как здесь один единственный довод изменить поведение, а поведение согласно тезису полностью контролируется процедурами подкреплений. Значит, книга сможет изменить поведение только если она подкрепление, то есть если чтение книги увеличит вероятность поведения, которое привело к чтению книги, учитывая соответствующее состояние депривации. На этом этапе всё сводится к нечленораздельности. В этом обзоре есть много замечательных отрывков, но его автор, Ноам Хомский, который в философском плане является картезианским лингвистом, защищающим теорию, что мыслительные процессы человека определяются врождёнными идеями, и который в политическом плане принадлежит к новым левым. Далее я кратко остановлюсь на двух значимых обзорах в The New York Times. Но картина культурного вырождения ясна. Не осталось защитников разума в стране, которая была создана не по исторической случайности, а по философскому замыслу. Не осталось защитников свободы в том, что называлось единственной моральной социальной системой на земле. Не осталось защитников мышления в величайшей научно-технологической цивилизации. Всё, что осталось это схватки между мистиками духа и мистиками плоти, между людьми, ведомыми своими чувствами, и людьми, руководствующимися своими рефлексами. Мы, пассажиры самолёта, летящего на огромной скорости, однажды мы поймём, что топливный бак нашего лайнера пуст. Газеты не создают культуры, они её продукт. Они конвейер, который переносит идеи из университетов к широкой общественности. The New York Times, одна из самых влиятельных газет в США и хороший индикатор наших культурных тенденций. Она опубликовала два обзора на книгу мистера Скиннера, которые по-разному выступают для него самыми оскорбительными из всех. Нет ничего, чтобы противоречило глубокой важности новой книги Бэрраса Скиннера по ту сторону свободы и достоинства. Если вы планируете прочесть в этом году всего одну книгу, возможно, это именно та, которую и нужно выбрать. Это вступление к обзору в ежедневной газете The Times от 22 сентября 1971 года единственное положительное, что я нашла. Трудно понять, что пытается донести до нас доктор Скинер, пишет автор и предупреждает, что на это нельзя просто закрыть глаза. Затем без защитных уловок он точно излагает безжалостные основы тезиса Скиннера и говорит: "Все, из которых логически неопровержимы". Видимо, пытаясь сопротивляться тезису, автор утверждает, что кто-то может обратиться к традиционной критике бихевиоризма. Но даже здесь Скиннер отнюдь не так уязвим, как казался. Он ответил своим критикам основательными контраргументами. Тем, кто говорит, что его программа тоталитарна, он отвечает, что отношения между контролёром и контролируемым являются взаимными. Это ссылка к уже цитированному здесь абзацу. Пожалуйста, прослушайте его ещё раз, чтобы сказать, является ли это основательным контраргументом. Всех известных возражений, направленных на бихевиоризм, недостаточно, чтобы победить эту книгу, вздыхает автор обзора. Книга остаётся логически крепкой. Мне это не нравится, то есть это не подкрепляет меня так, как я привык. Сделать такую уступку значит признаться в отсутствии оснований для своих убеждений и в знании о собственных мыслительных процессах. За признанием следует странное утверждение. В какой-то момент единственное возражение, которое я смог изобрести, это придуманный Достоевским униженный человек. который специально сошёл с ума, чтобы доказать, не всё поведение может быть предсказано или управляемо. Но такой ответ окажется не очень полезным для меня и для культуры в целом, поэтому мы действительно можем заблудиться в лабиринте Скиннера. Что здесь удивительно, так это цитата из Достоевского. Автор не мог о ней внезапно подумать, поскольку именно она обсуждалась мистером Скиннером в его книге и была отброшена. На первый взгляд, обзор создаёт впечатление, что написан серьёзным интеллектуалом, который отчаянно боролся с необходимостью принять тоталитарное государство, но не смог найти контраргументы и нехотя сдался во власть неопровержимой логики. После прочтения книги неизбежно возникает вопрос: правда ли так всё было с автором обзора, или он просто стремился убедить нас, что тезис мистера Скиннера неопровержим? Обзор в The New York Times Book Review от 24 октября 1971 года совершенно другой. Он отрицательный и утверждает, что у Скинера есть тайный мотив, скрытая повестка, который не известен ему самому, но известен автору обзора. Реальный текст новой книги Скинера разоблачает человека, отчаянно ищущего способ сохранить старые добродетели индивидуализма XIX века. в мире, где самодостаточность больше не имеет смысла. Какие добродетели? Упорный труд, верите ли? Сначала контроль поведения кажется ему способом заставить людей упорно трудиться в эпоху, в которой преобладает лень и праздность. Если упорный труд основная характеристика индивидуализма, Тогда нацистские и советские трудовые лагеря, примеры индивидуализма, которому не было равных не только в XIX веке, но и в любом другом столетии, но в книге мистера Скиннера не обсуждается и не защищается упорный труд, и ничего не говорится о том, что это главное значение книги. Эта скрытая повестка видна там, где Скиннер говорит о контроле поведения. Всё его внимание сконцентрировано на ситуациях, где человек кем-то контролируется. Он использует такие фразы, как поведение индивида или оперантное обусловливание субъекта. Едва ли он обращается к разным типам контроля разных социальных групп. Даже мистер Скиннер не заслуживает такого обзора на свою книгу. Многие люди не могут ответить на метафизические вопросы, но автор обзора настроен на их счёт воинственно. Он такой бешеный коллективист, что не потерпит ни малейшего интереса к индивидуальности, даже в целях её разрушения. Он совершенно не понимает, что если бы захотел применить на практике свои убеждения, то мистер Скиннер, тот, кто готовит для него почву, если бы доктор сказал, что человеку нужна еда, и встретил бы возражение: "Какого человека вы имеете в виду? Смита или Джонса?" Разным людям нужна разная пища. А ещё вы ничего не сказали о бедных, чёрных, молодых и женщинах, то ни одна газета бы это не напечатала. Тем не менее, такие рассуждения были напечатаны на первой странице журнала The New York Times Book Review. Если вы думаете, что я преувеличиваю, оцените следующее. Автор обзора выбирает отрывок, где мистер Скинер пытается научить нас языку бихевиоризма с помощью описания эмоциональных состояний юноши в соответствующих терминах. Например, он чувствует дискомфорт и обеспокоенность, описывается как его поведение часто имеет неизбежные аверсивные последствия, которые обладают эмоциональным эффектом. Комментарий автора обзора: "Профессор, идёт война. Почему вы не говорите о социальных причинах его поведения?" Почему вы обращаетесь с ним так, будто он живёт в вакууме? Мистер Скиннер не только индивидуалист, заявляет автор, но и слишком рационален. Пока Гейзенберг наблюдает за непредсказуемым поведением материи, Скиннер настаивает, что мы должны найти недвусмысленные факты о поведении человека. Различие здесь между желанием исследовать мир, как он есть, и желанием обладать знаниями. обладание знанием грубыми фактами, на основе которых можно действовать, это отголосок позитивистской науки XIX века, так же как убеждения Скиннера отголосок общества провинциального городка того же столетия. Если обладание знанием достичь невозможно, то чего вы достигаете, когда исследуете мир, как он есть, и почему вы его исследуете? Что такое мягкий факт? На основе чего вы действуете, когда не можете действовать из знания фактов? Этот обзор пример такого действия. Я должу фразу из эссе Ноама Хомского и скажу, что всё это вопросы, которые я с удовольствием оставлю для других. Автор обзора ежедневной газеты The Times типичный представитель настоящего испуганный либерал. в этой офисе убедить нас и себя, что тоталитарное государство мистера Скиннера это дорога будущего. Но критик из воскресной The Times это и есть будущее, будущее теории мистера Скиннера. Их успешный результат и воплощение, который был сформирован контингенциями подкрепления в наших университетах, где рассматривают разум, индивидуализм и автономность как неопровержимо несуществующие где не видят смысла рассуждать о них, не видят ничего за пределами текущего мгновения и считают мистера Скиннера старомодным. Если вы читали источник, то вы поймёте тип отношений. Автор обзора GS Web для Эльсверта Тухи в роли мистера Скиннера. The Times выбрала публикацию книги по ту сторону свободы и достоинства как повод пойти по ту сторону Бэрраса Скиннера. Другой толчок в том же направлении был сделан журналом Time. Заголовок на его обложке выпуска от 20 сентября 1971 года гласил: "Б. Ф. Скиннер говорит: мы не можем позволить себе свободу". Не самое оригинальное утверждение, но оно, видимо, считается важным или значимым, чтобы оправдать фотографию мистера Скиннера на обложке и посвящённую ему длинную статью. Статья, однако, льстит только своей длиной. Она уклончиво пуста и играет на два лагеря в современной безопасной манере, то есть и восхваляя Скиннера, и оскорбляя через цитаты его врагов. Если вам интересно, что подтолкнуло мистера Скиннера на создание подобных теорий, какое разочарование могло привести его к такой ненависти к человечеству и кем могли быть его первые жертвы, в статье из Time предлагаются красноречивые подсказки. Первое цитата из романа мистера Скиннера Второй Уолден. Рассказчик объясняет журнал: "Мистер Фрейзер Персонаж и выдуманный основатель утопического сообщества, описываемого в романе. Он также является альтер эго самого автора. Сама цитата: "В жизни у меня есть только одна идея, настоящая идея фикс". Говоря прямо, это желание иметь собственный путь, контроль выражает эту идею, контроль поведения человека. В ранние годы это было бешенным, эгоистичным желанием доминировать. Я помню эту ярость, которую чувствовал, когда всё шло не так, как я предсказывал. Я мог кричать на участников эксперимента: "Ведите себя хорошо, чёрт возьми! Ведите себя так, как должны". Второй пример отрывок, относящийся к молодости мистера Скиннера. В университетские годы он писал короткие рассказы и отправил три из них Роберту Фросто. Роберт Фрост, 1974-1963, известный американский поэт, которому они очень понравились. Это укрепило Скиннера в желании стать писателем. Решение, говорит он, было гибельным. По его собственным словам, у него не получилось стать писателем, потому что ему было нечего сказать. Третий отрывок рассказывает о коммуне Twin Oaks. которая была основана на ферме в штате Вирджиния и управлялась законами социальной инженерии Скиннера. Частная собственность запрещена, кроме книг и одежды. Никому не разрешается хвастаться личными достижениями. Под правильным поведением подразумевается кооперация, проявление привязанности, раболепия и прилежный труд. Все эти качества приветствуются и подкрепляются группой. Любимые виды спорта совместный волейбол и купание голышом в реке Саут-Анна. Напускная скромность не подкрепляется, а также пение и танцы. Что касается последствий. Начав с капитала в 35.000 долларов, 4 года спустя кому-на всё ещё борется за выживание. Ферма приносит больше эмоциональных выгод, чем материальных. Её члены предпочитают работать в других местах и покупать продукты на рынке. Кроме экономики, в коммуне есть и серьезные психологические проблемы, и совсем не многие остаются там надолго. Эмоциональные выгоды, текучесть проживающих в прошлом году составила 70 процентов. Те, кто ушел первым, самые способные, которые все еще ожидают признания за свои таланты. Трудно взаимодействовать со способными людьми, говорит Ричард Статсман, один из психологов коммуны. они склонны требовать, а не спрашивать. Мы не можем подкреплять такое поведение, хотя и признаём свою потребность в их способностях. Когда они уходят, кому-на-не только теряет их умения и навыки, но и жертвуют потенциальным ростом уровня жизни. Мои комментарии на эту тему вы увидите в романе Атлант расправил плечи. Культурные влиятельные круги протолкнули книгу Скиннера в список бестселлеров. Самая опасная часть её потенциального воздействия, особенно на молодых читателей, не в том, что она хорошо убеждающая или доходчивая, а в том, что она действительно плоха. Если бы она была менее иррациональной и абсурдной, то можно было бы истолковать сомнения на её счёт в пользу тех, кто запутался в сложных и обманчивых аргументах. Но если такой зловещий тезис и защита тоталитарной диктатуры передаются в нелогичных и неубедительных выражениях и при этом признаются важными, что можно подумать об интеллектуальном и моральном положении нашей культуры? Разумного читателя может парализовать не страхом, страх не физическая угроза, а отвращением, презрением, унынием и в конце концов уходом из интеллектуальной области, возможно, на что и надеялся мистер Скиннер. Прежде чем вы сделаете вывод о недоблагожелательности вселенной, гласящей, что ложь побеждает истину, что люди предпочитают иррациональность разуму и диктатуру свободе, Следовательно, какой смысл? Подумайте о следующем. Журнал Human Events в выпуске от 15 января 1972 года сообщил, что Национальный Институт психиатрии выделил 283 тысячи долларов доктору Скиннеру, которые, видимо, пошли на финансирование его книги. The New Republic в выпуске от 28 января 1972 года раскрывает некоторые детали. Полученный Скиннером грант был одной из 20 премий за карьеру, выдаваемых скорее за исследования в области психического здоровья, чем как уникальная награда. Особая награда была создана в целях интеграции и консолидации находок Скиннера и применения бихевиоризма к проблемам общества. Так, формируются и становятся непостижимыми для возражений влиятельные круги. Какой шанс есть у начинающего нонконформиста, противника бихевиоризма, против пришедшей к власти клики, поддерживаемой правительственными фондами? Это больше не свободный рынок идей. Зло, ложь и иррациональность не могут выиграть в свободной конкурентной борьбе с добродетелью, истиной и разумом. Сегодняшняя культура управляется интеллектуальными влиятельными группами, которые стали интеллектуальными монополиями, обеспеченными, как и все монополии, оружием государства и деньгами пострадавших. Конечно, решение состоит не в запрете исследовательских проектов, а в упразднении всех правительственных субсидий в сфере общественных наук. Но это другая тема, которую я рассмотрю в следующей главе. Значение книги Бэроса Скиннера заключается в наглядной демонстрации результатов философского кризиса и государственной власти. Когда интеллектуальный дефолт потерпевших позволяет мёртвой руке правительства задушить идейную сферу, нация непременно будет оттеснена по ту сторону свободы и достоинства.